Глава 20. Когда Инна Витальевна вошла в гостиную, то первым делом увидела меня, красную, как самый спелый сорт помидора. Полина Сергеевна, вы в порядке? заволновалась она. Полина Сергеевна в порядке не была. Мое сердце колотилось, как ненормальное. Мысли путались. Не зная, чего я вдруг так запаниковала. Вернее, знаю, из-за почти поцелуя. Второго уже, между прочим. Но на этот раз я готова была поклясться, что Глеб наклонился ко мне первый. Значит, он и впрямь был не прочь поцеловать меня, правда? Так, я ему нравлюсь? Или это он просто поддался моменту? Глеб ведь сам говорил, что ему в меня влюбляться нельзя. Я думала, ну раз нельзя, то он и не влюбится. Но ведь он почти меня поцеловал. Мне нужен справочник, как понять мужчину. Срочно. Он у меня дома валяется. Сонька подарила на прошлый день рождения. Я-то подумала, что это шуточный подарок. Посмеялась, сунула на полку и забыла. А надо было с собой на курорт его в первую очередь вести. Все остальные вещи можно было оставить. Да, мой голос, естественно, меня подвел. Просто я немного простыла. — Выздоравливайте, — кивнула Инна Витальевна, удовлетворенная моим ответом. — Глеб Викторович, прошу простить за опоздание, были неотложные дела. Кристина уже спит? — Уснула перед телевизором, — беспечно ответила я. Тут же поймала на себе два взгляда, испуганный Глеба и озадаченный Инной Витальевны. Вот как? — Глеб Викторович, ребенку не следует засыпать перед телевизором. Проговорила она железным тоном. «Да, но мы ждали вас...» Он развел руками. «Я мысленно отругала себя. Только все порчу. Вдруг сейчас эта злая тетенька решит, что Крис от меня надо держать подальше?» «Ясно», — заключила она. «Идемте на кухню», — предложил Глеб, надеясь сменить тему. «Вы же любите индийскую кухню?» «О, просто обожаю». Искренне обрадовалась Инна Витальевна. «Как вы узнали?» Я не удержалась от смешка. Глеб-то надеялся на противоположный эффект. Он поймал мой взгляд и закатил глаза, кивая в сторону гости. Почувствовала, что немного расслабляюсь. «Кажется, между нами все по-прежнему. Из френд просто так не выйти. И два почти поцелуя — это ничто для нее». Мы сели за стол и принялись ужинать. Я не была очень голодной, но курица у Глеба вышла что надо. Так что мы с Инной Витальевной на пару наслаждались едой. Глеб же почти ничего не ел. Было видно, что он нервничает. Боюсь даже представить себя на его месте. Сначала потерял родителей, потом младшую сестренку чуть не забрали. Но ему как-то удается сохранять бодрость духа. Он всегда улыбается, всегда готов к новым друзьям, радуется жизни. Он действительно сильная личность, а не просто красавчик-спасатель с пляжа, каким я его считала в первые дни знакомства. Инна Витальевна задавала мне разные общие вопросы. Где я работаю, чем увлекаюсь, люблю ли детей, мои положительные и отрицательные качества, кем я вижу себя через пять лет. Короче, как на собеседовании только еще хуже я отвечала честно ее мои ответы вполне устроили но потом она решила задать самый ожидаемый и очевидный вопрос на котором мы с глебом не сообразили договориться об ответе полина сергеевна как вы с глебом викторовичем познакомились инна витальевна я же вам уже рассказывал поспешил вмешаться глеб но мне интересно послушать эту историю со стороны полины «Да что ж за засада!» «Что Глеб сказал ей?» «Правду о том, что вытащил меня из моря, а я ему пощечину влепила при всех?» «Да ну, не может быть!» Глеб сделал круглые глаза. «Вот что он пытается мне сказать?» рассказчик из меня так себе!» Попыталась уйти от ответа я. «Ну что вы, у вас отлично получается!» Подбодрила меня Инна Витальевна. «Нет, это не женщина, это акула. самая настоящая. Я собралась с духом. «Если Глеб придумал историю нашего знакомства, то угадать ее у меня шансов ноль. Значит, надо рассказать правду и понадеяться, что он тоже рассказал ее». Что ж, тем утром я решила поплавать. Меня прервал звук открывающейся двери. На кухню вошла Кристина. Сонная и взлохмаченная, она еле держалась на ногах. Было заметно, как сильно она хочет спать. — Кристиночка, здравствуй! — обратилась к ней Инна Витальевна. Девочка вздрогнула, заметив ее. На ее личике отразился испуг. Она шагнула ближе ко мне. Мое сердце не выдержало, я привлекла Крис ближе, обнимая за плечи. — Почему ты проснулась, малышка? — спросила я мягко. Мне показалось, что я слышала голос мамы. Я подумала, что она приехала. «Глеб, ну когда уже мама с папой приедут? Они уже так долго в путешествии!» Взрослые переглянулись. Всем стало грустно. Я с трудом перевела дух. Все мои проблемы кажутся сущим пустяком по сравнению с тем, через что приходится проходить этой маленькой девочке. «Крис, идем спать!» Глеб хотел было встать из-за стола. Не хочу, заупрямилась она. А как насчет сказки? Нашлась я. Профею. Я знаю просто отличную сказку. Сказки для маленьких, заявила Крис, но в ее глазах мелькнул интерес. Но это не совсем сказка, основана на реальном случае с некой девочкой, очень похожей на тебя, импровизировала я. «Стоит ли говорить, что я не знаю ни одной сказки про фей? Придется сочинять на ходу». «Ну ладно», — подумав, согласилась Крис. «Извините», — сказала я, взяла ее за руку и повела из кухни. «У вас просто прекрасная девушка», — донеслись до меня слова Инны Витальевны. «Надеюсь, вы ее не упустите». Ее слова были так приятны. Интересно, послушается ли Глеб ее совета? Следующие несколько дней мы не виделись с Глебом. Он не звонил, не писал, а я тоже не хотела навязываться. Так что мы с ребятами жили обычной жизнью отдыхающих. Валялись на пляже с перерывами на еду и купание. Я обзавелась несколькими сувенирами, фарфоровой фигуркой котика, набором сустрицы и жемчужиной в ней который пойдет на подарок маме, а также совершенно непонятно, зачем купленным воздушным змеем. Что мне с ним делать, вопрос очень хороший. Он был просто огромным. Как я его домой-то повезу? А еще он такой дорогущий. Хозяин той сувенирной лавки меня загипнотизировал, не иначе. А еще я соскучилась по Глебу. Специально высматривала его на пляже, но мы так и не встретились. Но почему то В первые дни судьба нас будто специально сталкивала, а теперь будто специально препятствует нашей встрече. Вечером третьего дня я твердо решила, что утром сама напишу Глебу, и легла спать. Проснулась рано утром от криков своих друзей. — Поля, вставай! — прокричала Сонька мне на ухо. — Мы потеряли Лешу! — Отстань! — пробормотала я с просонья. Он же не собачка, чтобы теряться. Но он вчера вечером не пришел ночевать. Так, а вот это уже определенно повод для беспокойства.